ответил Раст петрович внимательно ее оглядывая. Он в своей стихии преследует неприятеля. А бедного Перепелкина снова ранили. Ятаганом полуха отхватили. Видно, опять орден получит. И за прапорщика Гряднева не беспокойтесь, он тоже жив. «Я знаю», — сказала она, и фандорин чуть прищурился. Подошел Мизинов, пожаловался. Еще одна дырка в шинели, ну и денек. Выпустил. «Отлично! Теперь можно и динамитом!» Он осторожно приблизился к двери в хранилище, провел рукой по стали. «Пожалуй, двух шашек в самый раз хватит. Или много. Хорошо бы мерзавца живьем взять!» Из-за двери хранилища донеслось беззаботное и весьма мелодичное насвистывание. «Он еще свистит!» — возмутился Мизинов. «Каков, а?» «Ну ты у меня сейчас досвистишься!» «Новгородцев, пошлите в саперный взвод за динамитом!» «Динамит не понадобится», — тихо сказал Раст Петрович, прислушиваясь к свисту. «Вы снова заикаетесь», — сообщила ему Варя. «Это значит, всё позади?» Грохоча сапогами вошёл Соболев в распахнутой белой шинели с алыми отворотами. «Отступили!» — охрипшим после боя голосом сообщил он. «Потери ужасные, но ничего, скоро должен эшелон подойти. Кто это так славно выводит? Это же...» «Лючия Доломермур! Обожаю!» И генерал принялся подпевать приятным сепловатым баритоном. И тут за дверью раздался выстрел.